А заливисто хохочает, дрыгая ногами, Мишкин взмывает вверх на моих руках. «Я их вижу! Вот они! Вот они слева по борту! Они спрятались у острова Габардин!» Крашенные серой шаровой краской настоящей морской, утюги пиратских броненосцев укрылись за диваном, стоящим рядом с окном. «Играть в боевую тревогу! Все по местам!» Оставив мишки нас нашей эскадрой, шагаю к окну. Теперь мне играть за противника. Сначала я хотел немного пограбить музей НТК, уж больно хороши были модельки, стоящие в его шкафах. Но потом решил, что игрушки, собранные самостоятельно, будут гораздо интереснее. Набросать эскиз того, что я хочу увидеть, и дать распоряжение плотнику, у меня во дворце, а ранее ходившему на Петре Великом, было делом получас.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 Эскадренные броненосцы. Четыре единицы. Расстояние до головного шесть метров. Он смотрит на меня, ожидая ответной реакции. На самом деле расстояние максимум метров пять. Ну и это хороший результат. Перевести вершки в метры умение просто и взрослому. Я выдвигаю вражеские броненосцы из-за дивана ближе к центру комнаты. Противник ускорил ход и идет на сближение.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 намереваясь загородиться островом от броненосца у Мишкина, под его прикрытием разорвать дистанцию. На маленький сорванец сегодня в ударе. Его броненосцы чуть прижимаются к моей линии, а затем он обегает с стулья и провозглашает «Минная атака!». Два его авангардных легких крейсера, форсируя машины, уступом несутся навстречу моим броненосцам. «Мичман, а тебе моряков не жалко?»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 Один из крейсеров получает два попадания в нос и теряет башню, но полный торпедный зал успевает сделать оба крейсера. Длинные шведские спички заскользили по ковру к моим кораблям, я судорожно маневрирую флагманом и кидаю кости на противоминный калибр. — Платоводцы, пора завтракать! — возвещает голос незаметно подошедшей Марии Федоровны. — Папа подойдет через минуту, идемте в зал.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 Вот он, стержень, скрепляющий империю. И нет пока в мире никого, способного бросить ему вызов. Двадцать броненосцев, сорок крейсеров, мониторы, шлюпы, миноносцы выстроились, приветствуя Ее Величество. Ровно в два часа по полудни королевская яхта «Виктория и Альберт» отошла от причала и пошла к курсам параллельно выстроенным кораблям. Наследник престола, принц Куэльский,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 Если бы не они, Рендерф не поднялся бы на верхушку политического олимпа Британской империи и никогда бы не смог занять пост премьер-министра. Впрочем, хотя спускать рук произошедшего не собирался, что-то сделать пока было невозможно. Вместе с соболезнованиями о смерти премьера, пришедшими по дипломатическим каналам в офис получил практически от всех правящих дворов Европы ряд резких неофициальных высказаний о недопустимости действий покойного по организации покушения на члена императорского дома. Мало того, уже намеченную программу праздника пришлось вносить изменения. Первым отменил визит русский император. Впрочем, Черчилль, зная подоплеку недавних событий, этому жесту не удивился. Но за этим отказом последовала отмена визита со стороны Германии.